Неотступность. Леса огромные, соборов вы страшнее. Хрипите, как орган. У нас в душе дурной, В печальной комнате, где старый хрип слышнее, На депрофундис ваш даст эхо отзвук свой. Я проклял океан. Его скачки, волнение, мой дух нашел в себе. Поверженных людей смех, переполненный слезами оскорбления, Я слышу в хохоте бушующих морей. Была б милей мне ночь, Но отцветы звезды вы знакомым языком ведете речь со мной, А я ищу лишь тьмы, и черный и пустой. Но сумрак, даже ты лишь полотно, где живы, дробясь перед зрачком на тысячу частей, знакомые черты исчезнувших людей.